И я, постараясь тоже забыть его, уверена, что его больше нет. Но не я. Что касается короля, то он нуждается в вашем муже так же, как и ваши дети. Или вы забыли о них? Как хотите, я дам вам потантена и представлю помощь, какую вы пожелаете. Но запомните, что я вам сказала, если вы найдете тело Гиома Тремена, привозите его сюда, здесь ему будут оказаны торжественные почести. Но если он жив, не забудьте, что я верна своему слову, и отказываюсь его принять и вновь вести совместную жизнь, которая теперь не вызывает во мне никаких чувств, кроме отвращения. Для меня было бы лучше никогда его не видеть. «Как мне вас жаль!» Оставив Агнес в плену противоречий, Сен-Савер пошел искать потантенну. Глава седьмая. «Человек из болот». не только был жив, но и находился не слишком далеко. Лье с небольшим отделяло его от дома на тринадцати ветрах, немного ближе к берегу Ла-Манша, на краю Британии, в самой глубине провинции Оверн. Он очнулся сломленным, больным, в полусознательном состоянии, окруженный голубым зыбким туманом. Вне времени, вне пространства. Может быть, на другой планете... С момента страшного взрыва, рассеивавшего темноту той кошмарной ночи, цепь трагических ошибок одно из тех совпадений, которые так любит придумывать нам судьба, оставила в его памяти лишь неясные слабые отблески. Внезапная острая боль, затем нескончаемый тряский путь, Колебания живого тела, раскачивающиеся над головой темные деревья в густых сумерках приближающегося утра, холодной капли дождя на лице. А затем какая-то черная дыра, глубокая, как океанская впадина, впрочем менее страшная, чем короткие мгновения сознания, пронизываемые молниеносными приступами адской боли. Перед этим у него было странное ощущение, будто его сбросили на дно какой-то лодки, и непонятная треугольная тень расплывчатых очертаний, вооруженная длинным шестом, долго маячила перед его затуманенным взором. Он даже слышал слабые всплески волн, тихо раскачивающие лодку. Потом, когда вода накрыла его, намочив волосы, руки и одежду, он чувствовал, что дрожал от холода. Вымернул из глубины этих влажных воспоминаний, Гийом ощутил сильную головную боль и острую ноющую боль в ногах. Зато по их вполне земной интенсивности он догадался, что находится не в чистилище, а в аду. Но палачи были где-то рядом. Эти зеленые злые существа — одно из которых тянула его за лодыжку, как будто хотела оторвать ее. Правда, никакого пламенного ореола не светилось вокруг этих демонических фигур, но время от времени они пропадали, растворяясь, как длинные вытянутые стебли в сером предрассветном тумане. Затем мучения, еще более жестокие, чем прежде, возобновились, и Гийом снова забылся в беспамятстве. Сколько времени прошло, прежде чем ему снова удалось вынырнуть на поверхность, вопреки густому туману, заполнившему весь его мозг, Гийому показалось странным устройство из толстых веток, поднимавшее его над уровнем пола. Жилище, в котором он находился, напоминало ему хижину угольщика, но с таким низким потолком, что в полный рост выпрямиться было невозможно.